С этими словами Лев Александрович показал деревенским районного уполномоченного, тонкого, вальяжного мужичка с парусиновым портфелем, который тот держал у груди, как мать-единственное дитя. «Вот этот ответственный товарищ, — сказал Милославский, — будет мне постоянно телефонировать что и как». Это пуща, и согласился все тот же разнузданный пахарь. «Ну вообще нам не по сердцу такая аграрная политика». Это же не политика, а разбой среди бела дня. — Так, — на лютой ноте произнес Милославский, — а скажи-ка, братец, какое твое хозяйство? — Хозяйство мое такое. От колоса до колоса не слыхать бабьего голоса. — Значит, что ты идейный кулак, кулак, так сказать, по духу. И мы, конечно, от имени рабочего класса сотрем тебя в порошок. Вы у меня, граждане Куркули, еще с восьмидесятых годов прошлого столетия на плохом замечании. Со времен царя Гороха вы строите козни всяческому прогрессу. Но ничего, я вас приведу в пролетарский вид. Для начала взять этого зловредного хлебороба. И Милославский полководческим жестом указал на разнузданного пахаря, который был от страху ни жив, ни мертв. Ребята из председателевой команды схватили его под Микитки, связали и приторочили к заднему бамперу автомобиля. Лев Александрович завел свой привет с е м н а а д ц т о м у полку, и к о в а л ь к а д а тронулась во своясе. По истечении некоторого времени Милославский звонит районному уполномоченному по военно-полевому телефону и говорит «Ну, как там продвигается борьба за преобразование деревни?» «Продвигается помаленьку», — отвечает районный уполномоченный. «Но пока еще эти отщепенцы смотрят довольно бодро. Уж я им и сев оборот весь перекроил, и хлебные излишки вплоть до семенного фонда изъял из обращения, и сто двадцать душ кулаков разоблачил и распотронил до исподнего. Все равно эти гады смотрят довольно бодро». «Мало ты выявил вражеского элемента», — говорит ему Милославский, — Поэтому эти закоренелые собственники и бодрятся. Я тут прикинул на бумажки. Судя по упитанности тела, каждый второй должен у них быть вражеский элемент. И главное, помни генеральную линию. Что есть деревня нового типа? Деревня нового типа есть подсобное хозяйство при революционном пролетариате. Будет исполнено, отвечает районный уполномоченный. Через некоторое время Милославский опять звонит. «Ну, как там продвигается борьба за преобразование деревни?» «Ваши указания выполнены», — рапортует районный уполномоченный. «Гораздо просторнее стало на селе». «Просто сказать словом, перемолвиться практически не с кем». «Но оглашенный какой-то тут бытует народ. Уж такие им устроил удары судьбы, что, кажется, остается только головой в воду, а они песню поют». На зеленой траве мы сидели, целовала Наташа меня. Действительно, прямо отчаянный это класс. Недаром при царизме гнули его в дугу. Ну а какие мероприятия у тебя на повестке дня? Я их обложил налогом на все продукты питания, за исключением лебеды. Чтобы, значит, не очень-то зажирались, чтобы оставляли пролетариату чего кусать. А еще чего? А еще я ему празднил приусадебные хозяйства. Это на тот предмет, чтобы поднять накал общественного труда. Так что пролетаризация села идет полным ходом. А еще чего? А еще ничего. Все-таки недостаточно инициативный ты работник, товарищ уполномоченный. Вот что я тебе скажу. Размагнитился ты там на лоне природы. Эту самокритику я исключительно признаю. Готов выполнить любые указания сверху. Отца родного прикажете провести по мясозаготовкам, проведу, и слова лишнего не скажу. Про отца это ты хватил, отца нам твоего не надо, да и жив ли он, нет ли, это еще вопрос. А ты вот каким мероприятием вдаль по классовому врагу. Ты ему строй двадцатичасовой рабочий день, как при императоре Веспасиане. И не забывай про генеральную линию. Покуда у хлебороба есть еще что-то, кроме цепей, в Лучезарное завтра он нам с тобой не попутчик. В результате перестройки хозяйственной жизни бывшей Болотной Слободы город Глупов действительно завалился различными продуктами растительного и животного происхождения, из-за чего личный авторитет председателя Милославского взлетел на беспрецедентную высоту». Потом еще Лев Александрович взял за правило первого числа каждого месяца понижать на копейку цены, благо слободской продукт не стоил практически ничего, и тем довел глуповцев до такого градуса обожания, что они задумали преподнести ему титул отца родного. — И вдруг на тебе, опять голод. — Да нет в городе хлеба, второй день нет в городе хлеба. На третий день Милославский звонит по военно-полевому телефону в бывшую болотную Слободу. «Слушай», — говорит он районному уполномоченному, — «что там у тебя происходит? Организационные недоработки или запланированный саботаж? Западная Европа, понимаешь, с ирландской картофельной трагедией не знает. Что такое повальный голод? А у нас с этим делом постоянно не слава богу. Почему это такое?»